о таком массовом освобождении крестьян. Так воронежский помещик Петрова Солового заключил сделку с пятью тысячами одной душой своих крестьян, предоставив им в собственность земли, которые они обрабатывали, с условием выплатить ему в 19 лет полтора миллиона рублей.